Он постучал в дверь, но не вошел, хотя дверь была открыта, и рабочие сновали туда-сюда, не задерживаясь. Лоти нет, мистер Бернард, сообщила Дейзи, когда заметила его. Она увезла Эли в город. Э -э, хотите войти? М я знаю, дорогая, я и не думал вас беспокоить, ответил он. Захотелось повидать зятя. Он работает на заднем дворе, сказала она, пройдите через дом. Если я никому не помешаю, большое спасибо. Он выглядел немного смущенным, просто проходя по дому. Шагал, опустив взгляд, словно боялся показаться чрезчур любопытным. Дело движется? Единственное, что он спросил и кивнул, довольный, когда Дейзи ответила утвердительно. Вы чудесно справляетесь, хотя я мало что смыслю в интерьерах. Спасибо, кивнула Дейзи, я рада, что нашлось хотя бы несколько людей, кто так думает. «Не обращайте внимания на Сильвию Роуэн», — посоветовал он, когда она привела его на террасу. «Эта семейка всегда оточила зуб на лотте. Так что все эти неприятности, скорее всего, из-за нее, а не из-за перестройки дома. Люди здесь надолго затаивают злобу». Он похлопал ее по руке и пошел к Хэлу, который отмывал кисти. Дейзи смотрела ему вслед, вспоминая вечер, когда Лотти рассказала ей о рождении Камилы. Джо слегка сутулый, в галстуке и рубашке, с воротничком даже жарким летним днем, мало напоминал рыцаря в сверкающих доспехах. Несколько минут спустя, когда Дейзи развешивала и перевешивала старые фотографии в коридоре, он вновь показался в дверях. Хел сегодня занят. Ничего, в другой раз выпьем. Не могу же я настаивать, а то вдруг сроки нарушу. Похоже, он привык за многие годы к разочарованию, уже смирился с этим. Да ему совсем не обязательно работать допоздна, если у вас что-то запланировано, возразила Дейзи. Да ничего особенного, если честно. Лоти попросила меня с ним поговорить. Дейзи ждала. Ничего срочного, ничего срочного, добавил он, направляясь к машине. Просто он свернул свой бизнес и теперь переживает. Вот, хотел удостовериться, что с ним все в порядке. В общем, мне пора. Еще увидимся, Дейзи. Она махала ему, пока он не скрылся из виду. Она все-таки отправилась к Камиле в гости. Сказала Дэниелу, что у нее деловая встреча, что была отчасти правды и ему придется посидеть с дочкой. При этих словах Лотти побледнела. Короткое расстояние до дома Камилы она прошла пешком. Идя неторопливо по солнечным улице Мерхема, обходя утомленных родителей и маленьких детей, выделывающих зигзаги на шатких велосипедах, она поняла... Если не считать поездку в Лондон, она не покидала дом с прилегающей территории уже несколько недель. Вопреки ее ожиданиям, Дэниел совсем не испугался, наоборот, выглядел довольным, словно если ему позволили посидеть собственным ребенком, то это какая-то привилегия, что-то вроде почетного значка за хорошее поведение. Она даст ему время до девяти вечера и только тогда позвонит. Она не сомневалась, что услышит в трубке его мольбу поскорее вернуться домой. Дом Камилы и Хэлла был большим, рассчитанным на две семьи, широкими окнами и крыльцом в стиле тридцатых годов, на котором Дейзи разглядела весело лающего Ролла. Она услышала, а потом увидела, как по коридору на удивление быстро идет Камила. «Это Дейзи», — выкрикнула она, чтобы избавить Камилу от необходимости спрашивать кто там. «М -м, «Как раз вовремя», — сказала Камила. «Я только что открыла бутылку вина. Будем делать всю голову». «Что?» «Я о массаже». Она закрыла дверь за Дейзи и вернулась в коридор, левой рукой ведя по стене. «Как хочешь», — пожала плечами Дейзи, которая на самом деле пришла поговорить. Дом оказался обставленным лучше, чем она думала. Впрочем, если подумать, она сама не знала, чего именно ожидала. Ну, во всяком случае, не эту легкость и освещенность. «Без картин на стенах, возможно...» и явно без сотен фотографий в рамочках, расставленных на всех поверхностях. В основном это были старинные серебряные рамочки. На снимках Хелла и Камила катались на водном велосипеде, карабкались в гору. Кейти сидела верхом на пони, все трое нарядные, на каком-то празднике. На каменной полке большой портрет Хелла и Камила в день свадьбы. То, как он, молодой, смотрел на нее, С гордостью и нежностью заставила Дейзи на секунду опечалиться. «Чудесные фотографии», — сказала она. «Маленькая акварель написана с меня. Хочешь, верь, хочешь, не верь, это мама нарисовала мой портрет, когда я была ребенком». Жаль, она больше не рисует. Мне кажется, хобби пошло бы ей на пользу. «Очень милый портрет. И снимки. Разглядываешь наше свадебное фото». Камила, видимо, угадала, где находится Дейзи по голосу. Она уверенно подошла к Камину и взяла в руки фотографию. «Моя любимая», — сказала она с нежностью, — «день был прекрасный». Дейзи не удержалась. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Что на снимке я имею в виду?» Камила вернула фото на полку и убедила, что оно стоит далеко от края. Ну, «В основном благодаря Кейт. Она любит фотографии, подробно описывает мне каждую». Я могла бы рассказать себе почти обо всех фото в наших альбомах. Она помолчала с легкой улыбкой на губах. Не волнуйся, я этого не сделаю. Пойдем в кухню. У меня там стоит старое массажное кресло, Кейти любит в нем сидеть. Дейзи плохо знала Камилу, можно сказать, почти совсем не знала ни ее прошлого, ни ее вкусов и предпочтений. Если на то пошло, Камила казалась слишком сдержанной. Дейзи легче общалась с людьми, которых можно было читать как книгу, которые не скрывали своих эмоций. Но что-то в этой женщине внушало Дейзи спокойствие. Она с ней не соревновалась, как очень часто случалось в обществе других привлекательных женщин. И дело тут было вовсе не в слепоте Камиллы. Было в ней что-то располагающее, умиротворяющее. Некая врожденная добродетель, не вызывавшая у других тошноту и не заставлявшая Дейзи чувствовать себя ущербной, За неимением таковой. А может быть, помог массаж. Надавливание на какие-то точки по всей голове и шее, снимавшее физическое напряжение, внушавшее легкость мыслей. Она могла больше не думать о Дэниле. Она могла больше вообще ни о чем не думать. Как здорово у тебя получается! мечтательно произнесла Дейзи. Кажется, я сейчас усну. Ты будешь не первой. Камила сделала глоток вина. Впрочем, мужчин я больше не массирую. Иногда этот массаж оказывает на них прямо противоположное воздействие. Да, такая репутация тебе не нужна. Они думают, раз ты не видишь, то и не понимаешь. Но все сразу понятно. По дыханию. Она прижала ладонь к груди и задышала, часто имитируя желание. В самом деле? О боже, и что ты делала в таких случаях? Звала Ролла из-под стола. Присутствие большого, вонючего, старого пса обычно помогало. Они дружно рассмеялись. «Вечером в Аркадию заходил твой отец». «Папа? Зачем?» Он пригласил Хэлла сходить куда-нибудь выпить. Руки Камилы замерли. «Но хэлл кажется, предпочел продолжить работу. Он ужасно добросовестный». «Папа приглашал Хэлла выпить?» «Так он сказал». «О, Боже, я опять попала в просак?» «Нет, не беспокойся». В голосе Камилы послышали стальные нотки. «Папа тут ни при чем, эта мама опять вмешивается». Приятная дымка последних минут испарилась. «Может быть, речь шла действительно только о выпивке?» осмелилась предположить Дейзи. «Нет, Дейзи, если замешана мама, то все не так просто. Ей хочется знать, что происходит с Хеллом». Почему он так близко принимает к сердцу закрытие бизнеса? Понятно. Сначала она донимала его, считая, что он должен свернуть бизнес, а теперь снова донимает, потому что он, по ее мнению, чересчур переживает. Ну, я уверена, что она действует из лучших побуждений. Дейзи попыталась найти оправдание для Лотти. Да я знаю, она всегда действует из лучших побуждений, а никогда не может оставить нас с Хеллом в покое, чтобы мы сами разобрались. Камила тяжело вздохнула, не скрывая отчаяния. Единственный ребенок? Точно. Это только все усугубляет. Думаю, отцу хотелось бы иметь еще детей, но я досталась маме очень тяжело, и это убило в ней всякое желание завести других. В то время не использовали обезболивающие. Ой-ой, сказала Дейзи, вспомнив собственную эпидуральную анестезию. Прости, что ляпнула не то, мне бы лучше помолчать. «Не беспокойся, Дейзи, это не в первый раз, и, конечно, не в последний. Наверное, так всегда бывает, если живешь слишком близко от родителей. Вероятно, нам с Хэлом следовало уехать сразу, как только мы поженились, но мы остались, потом родилась Кэйти и пошло-поехало. Я нуждалась в помощи. Мне понятно это чувство, я тоже не знаю, что бы делала без твоей мамы». Руки Камилы снова начали мягко массировать. «А ведь ты напряжена», — сказала она, — и неудивительно. «Скоро открытие, много дел. Даже не представляю, как ты справилась». «Пока не справилась». «Тебе не легче теперь, когда рядом отец Элли?» «Тонкий подход». У Дэзи даже появилась мысль. Это Лотти могла подослать Камилу, чтобы выведать что-то об их отношениях. «В общем-то, нет, если быть честной». Луция, наверняка тебе рассказала, что он бросил нас, когда Илья исполнилась всего несколько месяцев. Я пока не привыкла, что он вернулся». «Так вы снова вместе?» «Не знаю». «Пока что он здесь». «Ты говоришь как-то неуверенно». «Ты права. Я действительно не знаю, как к этому отнестись». Она была благодарна Камиле, что та не старалась предложить какой-то выход, план действия. Джулия, например, никогда не могла, выслушав проблему, не предложить решение и обычно обижалась на Дейзи, если та не следовала ее советам. «Если бы Хэл когда-нибудь поступил с тобой плохо, если бы он когда-нибудь взял и ушел, например, ты бы смогла принять его обратно?» «С распростертыми объятиями». Руки Камилы замерли. Она опустила ладонь на лоб Дейзи. «Хэл никогда не делает ничего плохого», — сказала она сухо. Но «Ну, если бы дело дошло до этого...» то, учитывая, что у нас ребенок и все остальное, наверное, мое решение зависело бы от уровня счастья. Если все будут гораздо счастливее, живя вместе, пусть даже это трудно, тогда, вероятно, стоит побороться». Дейзи почувствовала, как руки Камилы снова начинают двигаться. «Не знаю», — продолжила она, — «когда ты молода, то говоришь себе, что не станешь ни с чем мириться. Если твой брак недостаточно страстный... Если муж не отвечает твоим ожиданиям, ты порвешь с ним и найдешь себе другого, а потом ты становишься старше, мысль о том, чтобы начать сначала, превращается в кошмар. Я, наверное, смирилась бы со многим, прежде чем пойти на разрыв. «Наверное, со временем привыкаешь к компромиссам», — она словно говорила сама с собой. Камила помолчала. А когда заговорила снова, ее голос зазвучал по-другому. Но если невозможно сделать кого-то счастливым, как бы ты ни старалась, то, наверное, в конце концов все равно придется признать свое поражение. Элотия поставила сумку на стул в прихожей, с раздражением отметив, что пальто Джо висит на вешалке. «Я думала, ты пойдешь сегодня выпить», — прокричала она, услышав радио в гостиной. Из комнаты вышел Джо, поцеловал жену в щеку. «Я не захотел идти». «Почему?» Не может Джон все время работать над этой фреской. Джо помог Лотте снять пальто. Нельзя же было вести его силком, дорогая. Можно привести коня на водопой, но заставить его... Да, ладно. С ним что-то не так. Он уже несколько дней какой-то странный. А еще этот бойфренд Дейзи слоняется весь день по дому, бездельничает. Можно подумать, он там хозяин. Джо придержал дверь в гостиную, пропуская жену. Она заметила, что ему хотелось обнять ее за плечи, но еще несколько месяцев тому назад она предупредила, что этот жест всегда вызывает у нее неловкость. Ну, он отец ребенка, любимая. Да? По-моему, он понял это немного поздно. Пусть Дейзи решает. Давай поговорим о другом, ладно. Лоти резко скинула голову. Муж потупился, затем снова взглянул на нее. Я... О доме. Мне... Не нравится, что там происходит, Лотти. Все снова всколыхнулось, ты на нервах. Ничего подобного. Ты настраиваешь себя против Сильвии Роуэн. Тогда как давным-давно избегаешь эту семейку. Я не просила ее начинать свару. А тут еще эта фреска. Я не против, дорогая, ты знаешь. Я никогда не возражал, чтобы ты туда ходила, но ты сама не своя последние пару недель». «Мне не нравится видеть, как ты доводишь себя до нервного срыва». «Ничего подобного. Это ты доводишь меня до нервного срыва тем, что затеял этот разговор. Я в порядке». «Что ж, хорошо. Как бы там ни было, я хотел кое о чем поговорить насчет того, что будет после». Алоти опустилась на стол. «После чего?» — подозрительно спросила она. «После открытия отеля». «Дейзи вернется в Лондон, разве не так...» «Со своим другом или без него, и твоя помощь больше не понадобится?» Лотти взглянула на него, не понимая. Она не думала о том, как изменится жизнь после того, как Аркадия вновь откроет свою дверь. Ее охватила холодная дрожь. Она ни разу не подумала, что будет делать без этого дома. «Лотти... что?» Она видела, какая жизнь теперь пойдет. Собрание за круглым столом с угощением и танцами, пустые разговоры с соседями, бесконечные вечера в этом доме. Я принес для нас несколько брошюр. Что ты сказал? Я принес для нас несколько брошюр. Я подумал, что мы могли бы воспользоваться случаем и попробовать что-то новое. Что именно? Мы могли бы отправиться в круиз или... терпеть не могу круизы. Но ты не была ни в одном. «Послушай, а что, если нам совершить путешествие вокруг света, а? Будем останавливаться, где захотим. Ну, к чего повидаем. Мы с тобой никуда не ездили. А теперь у нас нет обязанностей, мы свободны». Он не произнес слов «второй медовый месяц», но Лотти почувствовала, что он имел в виду именно это, и сорвалась. «Как это на тебя похоже, Джо Бернард?» «Что?» Никаких обязанностей, вот что. А кто присмотрит за Кэти, пока Камила на работе? И кто поможет Камилле? Ей поможет Хел. Лотти презрительно фыркнула. У них теперь все хорошо, любимая. Вспомни, как они ворковали у Фрески. Настоящие голубки, ты сама мне рассказывала. Вот-вот, много ты знаешь. Дело в том, что между ними кошка пробежала. Лично я считаю, что он на грани того, чтобы снова ее бросить. «Именно поэтому я хотела, чтобы ты повел сегодня вечером Хэлла выпить, а заодно выяснил, что творится в его дурацкой голове. Но нет, ты слишком занят, обдумывая круизы и прочие развлечения». «Лотти, я собираюсь принять ванну Джо. И обсуждать это больше не намерена». Она тяжело поднялась по ступенькам, направляясь в ванную, не понимая, почему слезы так легко подступают к глазам уже второй раз за эту неделю. Шум, наполнявшийся ванна, не позволил ей услышать шаги Джо по ступеням. Неожиданно возникшая в дверях фигура заставила ее подпрыгнуть. Как бы мне хотелось, чтобы ты не подкрадывался, завопила она, прикрыв рукой грудь в ярости, что он застал ее врасплох. Джо на секунду замер, увидев, что лицо жены залито слезами. Я не часто тебе возражаю, лоти, но теперь я выскажусь. Лоти уставилась на мужа, заметив, что он стоит прямее, чем обычно, а в голосе его звучит чуть больше уверенности. «Я поеду путешествовать после открытия отеля. Закажу билет и объеду вокруг света. Время идет, дело к старости. А я не хочу стареть и чувствовать, что ничего не сделал, ничего не видел». Он помолчал. «И неважно, поедешь ты со мной или нет». Конечно, я бы предпочел, чтобы ты поехала, но хотя бы раз я поступлю так, как хочу. Он выдохнул, словно его короткая речь потребовала огромных внутренних усилий. Вот и все, что я хотел сказать. Он повернулся, чтобы уйти, оставив свою жену в удивленном молчании. Крек никогда захочешь, чтобы я сунул отбивные в гриль. На пятый день Дэниел и Дейзи поговорили. Повезли ли прогуляться на пляж, засунув в коляску и укутав хлопковым одеяльцем, хотя вечер был теплым и безветренным. Дейзи призналась ему, что в последние дни ей трудно ясно мыслить в доме. Теперь он казался ей даже не домом или отелем, а списком проблем, нуждавшихся в решении. Оторвавшийся крючок на окне, незакрепленная доска в полу, неисправная розетка... А срок окончания работ неумолимо приближался. На свежем воздухе ее голова, пусть медленно, но все-таки прояснялась. «Я ведь этого хотела», — думала Дейзи, глядя на них со стороны. «Красивая молодая пара с прелестным ребенком. Настоящая семья, крепкая, дружная, неповторимая». Засомневавшись, она все-таки взяла его под руку. Он сразу прижал ее к себе, и рука согрелась теплом тел. А потом Дэниел заговорил. В первый раз он осознал, что с ним что-то не так, когда один из его старых коллег показал фотографию своего ребенка и его прям распирал от гордости. А Дэниел не только не носил с собой фотографии, но и не испытывал десятой части того, что было дано его коллеге. Как бы это ни было больно, он все-таки признал, что загнан в угол. Угодил в ловушку, но не в собственную. Его красавица-подруга исчезла, а ее место заняли... Плаксивое бесформенное существо. Он так не сказал, но Дейзи поняла, что он имел в виду. И этот вечно орущий ребенок. В его жизни больше не было места красоте и порядку. А без красоты и порядка Дэниел не мог существовать. Однажды он глаз не сомкнул, заметив, что картина висит на стене чуть криво. Дейзи проснулась в 4 утра и застала его за перевешиванием картины с помощью двух спиртовых уровней и нескольких кусков бечевки. Но младенцам наплевать на порядок. Им все равно, что их зловоние, шум и пеленки загрязняют маленький рай Дэниела. Им все равно, что своими требованиями они отрывают матерей от больших сильных рук, нуждающихся в этих женщинах не меньше. Им все равно, в котором часу они вас разбудили, или что вам нужно поспать не меньше четырех часов подряд, чтобы потом зарабатывать деньги на жизнь. «А самое главное, Дэйс, тебе не позволено жаловаться». Ты просто должен принимать это и верить каждому, кто твердит, дальше будет легче. Хотя тебе самому кажется, что с каждым днем становится все труднее, и вместо того, чтобы любить их слепо, ты видишь уродливых, орущих троллей и не можешь поверить, что они имеют к тебе какое-то отношение. Если бы я сказал, если бы я произнес вслух все, что думал в те первые недели, выложил всю правду, то, скорее всего, угодил бы под арест. Но последней каплей была распашонка. Однажды утром он вошел в гостиную на нетвердых ногах, затуманенной головой после бессонной ночи и наступил на выброшенную распашонку, которая хлюпнула под ступней. Он сел, поставив испачканную ногу на когда-то чистейший ковер и понял, что с него хватит. — Но почему ты ничего не сказал? Почему ты держал все в себе? — Потому что видел, что ты не выдержишь. Ты и так едва справлялась. Как бы ты восприняла мои слова, услышав, что отец твоей дочери считает ее большой ошибкой. Я бы справилась гораздо лучше, если бы отец моего ребенка не исчез. Заметив, что Элли уснула в коляске, они опустились на песчаную дюну. Дэниел наклонился и подохнул одеяльце под маленький подбородок. Видишь, я теперь знаю это. Я многому научился. И в эту минуту она его простила. Та неприятная правда, которую он поделился, не вызвала в ней злости. А все потому, что теперь он любил Элли, это было видно в каждом его жесте. «Мне нужно знать, можем ли мы начать сначала», — сказал он, беря ее за руку. «Мне нужно знать, впустишь ли ты меня обратно в свою жизнь. Сможем ли мы забыть прошлое? Мне очень тебя не хватало, Дейзи, и малышки тоже». По пляжу бегал лохматый черный пес, носился восторженно кругами, подпрыгивал и переворачивался в воздухе, ловя деревяшки, выброшенные морем, которые подбрасывал в воздух его хозяин. На песке оставались длинные замысловатые следы. Дейзи наклонилась к Дэниелу, он обнял ее одной рукой. «Совсем как раньше», — прошептал он ей на ухо. Дейзи крепче прижалась, стараясь прояснить голову и осознать, что он снова рядом. Стараясь не прислушиваться к внутреннему голосу, твердившему, что все не так просто «Идем домой, Дейзи», — сказал он Джонс наблюдал, как двое с коляской неторопливо бредут по тропинке вдоль берега Рука мужчины обнимала за плечи девушку, а их ребенок, видимо, спал в коляске, раз его не было видно А вечернее солнце блестело на колесах Он подождал несколько минут, пока они скроются из виду, потом развернул машину Ему предстояла трехчасовая поездка обратно в Лондон. Некоторые могли бы сказать, что он сошел с ума, раз проделал весь этот путь, даже ни разу не остановившись, чтобы размяться. Но он пропустил встречу с Кэрол, как он сказал сам себе, проезжая мимо лей, ведущей в Аркадию, держа путь к железнодорожному вокзалу не сводя взгляда с дороги. Нет никакого смысла здесь болтаться. В конце концов, это была единственная причина, по которой он приехал. «После рождения ребенка всегда наступает сложное время. Да, наверное, нам снова придется привыкать к друг другу. Да?» Они лежали рядом, оба не спали, глядя в темноту. «Наверное, мы немного напряжены. Эти несколько дней были какие-то странные». Данил протянул к ней руку, и она положила голову ему на грудь. «Знаешь что, Дан, мне кажется, нам даже не стоит говорить об этом». А то получится, будто у нас проблема. Ладно. Но ты прав. Мне действительно кажется, что я напряжена. Он взял ее за руку, и она лежала так, переплетя пальцы с его пальцами, и стараясь не задумываться о предыдущих 30 минутах. Ей хотелось выпить, но она понимала, что для него важно теперь ее присутствие рядом, и любая попытка пошевелиться будет неверно истолкована. В самом деле, Дейс? Да. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить, теперь, когда мы снова откровенны». Почему-то перед ее мысленным взором промелькнул образ Джонса. «Ладно», — сказала она. «Думаю, нам необходимо до конца высказаться, прежде чем мы сможем забыть о прошлом». Она промолчала, услышав, что он старается говорить небрежно, но все его попытки провалились, и ее охватило дурное предчувствие, как бывает при звуке далекого свистка, когда приближается поезд. Насчет того, что произошло, когда мы жили в Русь. Ничего не произошло, сказала Дейзи, чересчур поспешно. Он громко сглотнул. Тебе хочется в это верить. Но что случилось, то случилось. Кто это говорит? Ой, разумеется, Лоттик кто же еще. Она знала, что Лотти против их примирения. Всего лишь поцелуй, сказал он. Ничего особенного. Произошло это, когда я оказался на дне пропасти и не знал, вернусь ли к тебе. Дейзи отпустила его руку и рывком села. — Что ты сказал? — Всего лишь поцелуй, Дейз. Но я подумал, что должен быть честным до конца. — Ты кого-то поцеловал? — Когда мы жили в Розь. — Погоди-ка, мы все считали, что у тебя нервный срыв, из-за того, что ты не можешь привыкнуть к отцовству. «А ты, оказывается, зажигал по всему городу?» «Все было не так, Дэйс. А как было? Я тут выслушиваю от твоей мамочки, что ты чуть ли не кидаешься под автобусы, даже не способен поговорить со мной, а ты все это время целовался и миловался. Кто она, Дэн?» «Послушай, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Речь идет об одном поцелуе». «Нет, не кажется». Она откинула одеяло и выбралась из постели, не желая признаться самой себе, что ее бурная реакция каким-то образом связана с тем, что у нее самой рыльце в пушку. «Я буду спать в другой комнате. Не ходи за мной и не шатайся по коридорам», — прошипела она, — «а то разбудишь ребенка».